Отравленные наркотиками и едва держащиеся на ногах подростки служили ему чем-то вроде телохранителей, а он требовал от них беспрекословного подчинения. Этот мерзкий тип, торговавший дурью, внушал им трепет, поскольку обычно прибегал к ранним мерам и мог любого стереть в порошок. У Журома Лантена хватало ума на то, чтобы вести дела, но не хватало ума понять –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 Он не ведал, что значит сжиматься в комок, приходить в возбуждение, что значит напрягаться, впрочем, как и расслабляться. Благодаря своей природной беспечности он всегда придерживался одного и того же неспешного ритма жизни и, казалось, на все смотрел равнодушно, отрешенно. Его коллеги порой не могли понять, интересует комиссара тот или иной предмет или ему совершенно нет до него дела.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 черных вод Дублина, комиссар прикинул, что сейчас должно быть около 8 часов. Он не носил часов и сверялся по внутреннему хронометру, никогда не спешившему и не опаздывавшему больше, чем на 10 минут. Вентилятор под потолком бара не мог разогнать густой кисловатый запах гиннеса, а может, пивного перегара, который Адамбергу со временем стал даже нравиться.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 как объяснили Адамбергу, герб старинного гельского города Дублина. Он сделал заказ официантки Энит, крепкой белокорой девушке, которую не могло свалить с ног даже изрядное количество Гиннесса, и попросил позволение посмотреть восьмичасовой выпуск новостей. Здесь все знали, что Жан-Батист полицейский, и признавали за ним право в случае необходимости